все случилось почти одновременно. Привлеченный каким-то движением, Жискар быстро повернулся к толпе. Дэниел взглянул туда же, увидел бластер и, не задумываясь, прыгнул. Его реакции были быстрее человеческих. Раздался выстрел. Люди на балконе на секунду замерли, а затем громко завопили. Диджи схватил глэдию и оттащил ее в сторону. Дэниел прыгнул на Жискара и повалил его на пол. Луч бластера прожег дыру в потолке комнаты за балконом, и если бы Жискар не упал, угодил бы прямо ему в голову. «Это не человек!» – прошептал Жискар. «Это робот!» Помогая Жискару подняться, Дэниел быстро огляделся вокруг. Высота балкона составляла 6 метров. Пространство перед ним было пусто. Охранники пробивались к тому месту в толпе, откуда стреляли. Дэниел перемахнул через перила балкона и побежал к толпе. Его металлический каркас словно поглотил потрясение, с которым не сразу справились люди. У Дэниела не было выбора. Он никогда еще не встречался ни с чем подобным. Во что бы то ни стало, нужно было добраться до робота с бластером, прежде чем его уничтожат. И думая об этом, Дэниел обнаружил, что впервые за все свое существование пренебрег обязанностью не наносить индивидуальным человеческим существам вреда. Он готов был расталкивать их. Он на самом деле расталкивал их, зычно крича «Дорогу! Дорогу! Типа с бластером надо допросить!» Охранники, бежавшие сзади, наконец нашли его, лежащего на земле и, похоже, избитого. Земляне, которые так гордились, что у них на планете нет насилия, пришли в бешенство. Стрелявшего повалили, били кулаками и ногами. Его могли бы разорвать на части, но толпа оказалась настолько густой, что попытки сделать это успехом не увенчались. Охранники с трудом отогнали толпу. Рядом с поверженным роботом лежал бластер. Не обращая внимания на оружие, Дэниел опустился на колени рядом с нападавшим. «Ты можешь говорить?» — спросил он. На Дэниела уставились светлые глаза. «Могу», — ответил террорист негромко, но совершенно нормальным голосом. «Тебя сделали на Авроре?» Ответа не последовало. Дэниел быстро сказал. «Я знаю, что на Авроре. Это был лишний вопрос. Где твоя база на этой планете?» Снова молчание. «Где твоя база?» — повторил Дэниел. «Ты должен отвечать. Я приказываю». «Ты не можешь приказывать мне. Ты — Эр Дэниел олива Я слышал о тебе и повиноваться тебе не должен». Дэниел поднял глаза и дотронулся до ближайшего охранника. «Сэр, спросите этого типа, где его база». Испуганный охранник пытался говорить, но из его рта вырвалось какое-то хриплое карканье. Он смущенно откашлялся и рявкнул. «Где твоя база?» «Мне запрещено отвечать на этот вопрос, сэр», — ответил террорист. «Ты должен», — твердо сказал Дэниел. «Спрашивает планетарный чиновник. Сэр, прикажите ему отвечать». «Я приказываю тебе отвечать, пленник», — сказал страж. «Мне запрещено отвечать на этот вопрос, сэр». Охранник хотел было схватить его за плечо, но Дэниел быстро сказал. «Бесполезно применять силу, сэр». Он огляделся вокруг. Шум толпы почти смолк. В воздухе повисло напряжение. Множество людей тревожно ожидали, что сделает Дэниел, и он обратился к нескольким охранникам, стоявшим вокруг. «Не очистите ли вы мне дорогу, господа? Я отнесу пленника к леди Гледи. Она наверняка сможет заставить его отвечать». «А как насчет медицинской помощи пленнику?» — спросил один из них. «Это не понадобится, сэр», — ответил Дэниел, и не стал ничего объяснять.